Глава 525. В Дикий мир. Часть 2. Мировые врата вовсе не были настоящими вратами. Это было большое помещение, походившее на банковское хранилище. Это помещение соединялось с проходом, предназначавшимся для транспортировки ресурсов у людей. Стены помещения и прохода были покрыты толстым слоем какого-то сплава. Степень защиты достигала поразительного уровня. Тем более это место находилось на глубине нескольких сотен метров под землей, что позволяло выдержать внешнюю атаку ядерного оружия. Мировой камень КТ располагался в центре мировых врат и парил в воздухе на высоте 5 метров. В потолок были инкрустированы сотни ламп, их общий свет детально освещал все пространство, и позволял впервые прибывшему сюда Цзуи отчетливо рассмотреть мировой камень. Длина ширина и высота этого камня составляли примерно 3 метра, он весь был из сине-черного цвета. Своей кубической формой напоминал кубик Рубика, поверхность была покрыта бесчисленным множеством узоров, которые будто зародились сами по себе. Ничем не поддерживаемый камень висел в воздухе, что придавало ему таинственности. Цзуи невольно выпучил глаза. Так как он с первого взгляда узнал, что так называемый мировой камень – это куб Сукра. Куб Сукра являлся артефактом мультивселенной. Поговаривали, что он возник в эпоху первозданного хаоса и был очень древним. Куб Сукра существовал во многих измерениях и не считался редкостью. К тому же кубы были разных размеров, огромные как гора, и маленькие, всего размером с палец, но все они имели кубическую форму и притом игнорировали гравитацию. Каждый куб Сакры обладал разными специфическими способностями. Одни могли проводить в человека экстраординарную силу, другие влияли на окружающую материю, третьи заключали в себя мощную неисчерпаемую энергию, а некоторые кубы могли лишь использоваться для любования. В мире Саарди, разумеется, тоже имелись кубы Сукра, причем их было немало. Большинство из них было захвачено из других измерений, организация башенных чародеев всегда с горячим интересом изучала их. Зуи когда-то владела кубом размером с кулак, который был способен усмерить ветер. Впоследствии этот куб был продан одному чародею. Зуи не думал, что в мире Земли есть такой большой куб Сукра, вдобавок это был не единственный экземпляр. На самом деле существование куба Сукра на Земле вовсе не было чем-то невозможным, потому что его местонахождение не зависело от уровня измерения. И в низкоуровневых, и в высокоуровневых измерениях попадались всевозможные кубы. Но если какой-нибудь мир из измерения высокого уровня прознает о том, что в мире Земли есть 7 кубов Сукра, обладающих способностью телепортировать между измерениями, чужаки непременно захотят заполучить их. Миру Земли действительно крупно повезло, Раз за миллиарды лет никто на него не напал из другого измерения. Не иначе, как чудо». Полюбовавшись немного, Цзуи спросил, как им пользоваться. Цинюян сказал, «Когда накапливается достаточная энергии, надо лишь встать под мировым камнем, и он автоматически активируется». По правде говоря, больше полугода назад мировые камни Китая и других стран автоматически активировались в определенный срок. Если упустить момент, то пусть даже энергия не потратилась, камень уже не активировался. Но теперь ситуация изменилась. Кроме того, чем больше телепортировалось ресурсов или людей, тем больше затрачивалась энергии. Если попытаться слишком много всего телепортировать, тогда энергии не хватит, в этом случае мировой камень не сработает. В настоящий момент мировой камень заключал в себе достаточно энергии и безо всяких проблем был способен переместить Зуи в дикий мир. «Консультант Зо, я не могу с тобой отправиться!» Циньон извиняющимся тоном сказал. «Бой добр, передай это письмо брату Хайлю!» Он вручил Зо и конверт. Под братом Хайлю, конечно же, подразумевался Фань Хайлю. Вот уже несколько десятилетий Фань Хайлю командовал Драконьей крепостью, защищая этот единственный опорный пункт Китая в Диком мире. «Не вопрос». Взяв конверт, Зо пошел пошёл вставать под мировым камнем. Сэн ян немедленно покинул мировые врата. Потому что в случае активации мирового камня все, что находится в помещении, будет телепортировано. Эдзуи под камнем прождал примерно минуту, затем куб сукра внезапно засиял, покрывавшие поверхность узора и спустили слабое сияние, которое становилось все ярче. В следующий миг из куба выстрелил белоснежный луч света, который мгновенно окутал Дзуи. Эдзуи тотчас ощутил, как мощный поток силы накрыл его, Он был хорошо знаком с пространственной телепортацией, поэтому не сопротивлялся этой силе и позволил ей унести его в неизвестность. Перед глазами появилась белая пелена, нельзя было ничего разглядеть. Возникло ощущение невесомости, как будто только что взлетел самолет. Казалось, словно прошла вечность, хотя прошло всего лишь мгновение. Когда свет рассеялся, Эдзуи обнаружил, что уже находится в большом помещении. Это помещение по размеру было примерно таким же, как мировые врата, только стены и пол были изготовлены из камня. В стенах торчали пылающие факелы, в воздухе стоял запах канифоли, Цзуи машинально поднял голову и увидел над собой куб сукра. Оказывается, эта пара, оба куба были абсолютно одинакового размера. Далее Цзуи заметил, что у входа в помещение стоят два воина в полном снаряжении. Они носили металлические доспехи, были оснащены мечами и щитами, и, очевидно, стояли на страже этого места. Внезапное появление от Зуи слегка удивило обоих людей. В глазах одного воина примерно 30 лет читалась настороженность, он строго спросил. «Кто ты?» Его настороженность вовсе не была необоснованной. Дикий мир и мир Земли не могли напрямую контактировать. Здесь не знали о том, что должен прибыть Зуи. а от Зуи телепортировался один с пустыми руками, не принеся с собой никакой экипировки и ресурсов, что выглядело довольно странно. Такой ситуации прежде не возникало. «Меня зовут Зуи». от Зуи честно произнес: «Пожалуйста, отведите меня господину Фаню, то есть Фань Хайлю. Я должен с ним кое-что обсудить». «Господин Фань?» Два воина с удивлением приглянулись между собой. Фань Хайлю был одним из семи героев, первой Альфы Китая и хозяином Драконьей крепости. Все называли его Мастер Фань или Командир Фань, но обращение господин господину Фань было и впрямой редкостью. «Сперва выйди!» Все тот же воин сказал. «Командир Фан, сейчас не в драконьей крепости. Сначала ты проследуешь с нами в приемный отдел, там тебе дадут следующее указание». «Фань лю не в драконьей крепости?» Цзуи невольно нахмурился. Такого положения вещей он не ожидал. Поразмыслив, он все-таки послушался воина. «Хорошо». Он покинул помещение, проследовал за двумя войнами по длинному коридору и вышел через большие ворота. Взор от Заи предстал величественный город крепость.